Издательство Эксмо. Джоан Харрис. Чай с птицами. Предисловие. «Я очень рада, что рассказ после долгой опалы наконец возвращается. Хороший рассказ, а рассказы бывают очень хорошими, остается с тобой намного дольше романа. Рассказ может потрясти, воспламенить, просветить, и тронуть так, как более длинному произведению не суждено. Рассказы часто тревожат, пугают или ведут подрывную деятельность в голове. Они ставят вопросы, в то время как большинство романов пытаются лишь дать ответы. Оказывается, из всех прочитанных мною книг я помню ярче всего именно рассказы, живые беспорядочные картины, окна в иные миры, в иных людей — Некоторые рассказы тревожат меня до сих пор. Мне все еще жаль пешехода Рэя Брэдбери. Я до сих пор плачу над розой для экклезиаста Роджера Желязный. У меня бегут мурашки по спине, когда я вспоминаю «Мы живем хорошо» Джерома Биксби. И каждый раз, когда я еду в метро, я чувствую совершенно иррациональный трепет, исключительно из-за рассказа «Метро по имени Мёбиус». хотя прочла его в 12 лет и даже не помню, кто автор. Примечание. Имеется в виду рассказ Дейча «Лист Мёбиуса», 1958 год. Конец примечания. Лично у меня рассказы всегда пишутся трудно и медленно. Вместить мысль в такой маленький объем, выдержать пропорции, найти нужный тон — Все это трудно, порой до отчаяния. 4 пять тысяч слов, которые легко написать за день как часть романа, в виде рассказа могут отнять две недели. Как домашнее вино моего дедушки, любой мой рассказ — эксперимент. Успех никогда не гарантирован. Иногда рассказ срабатывает, а иногда умирает на странице, как слишком длинный анекдот без развязки. А почему — не знаю. Но я люблю рассказы. Мне нравятся их возможности, разнообразие, вызов. Я пишу их или пытаюсь писать уже 10 лет. Они впервые выходят в виде сборника».